Глава шестнадцатая. Маша. Мы с Германом молча заходим в нашу комнату. Он закрывает дверь и кивает в сторону кресла. «Садись, партнер. Поговорим. Нам нужно обсудить все, что мы сегодня узнали. А узнали мы немало. Давай озвучим ключевые моменты полученной информации. Итак, что мы имеем? Во-первых, Татьяна Шиманская, дочь Енины. Кольцо, возможно, было у нее, что и явилось причиной ее убийства. Во-вторых, Тихомирова Ирина – дочка соседки, с которой Янина проживала в детстве в одном доме. Следовательно, они были хорошо знакомы. А теперь Тихомирова проживает в соседнем коттедже с Натальей, которая по совместительству является ее подругой. Согласись, очень много совпадений. В-третьих, Татьяна работала в местном музее, где и могла узнать что-то о сокровищах Глинских, так как, будучи любовницей директора, имела доступ не только к царственному телу последнего, но и к хранилищу, доступ к которому имеет далеко не каждый. Герман замолчал, нахмурив брови. Я с интересом наблюдаю за ним, и мне кажется, что я даже слышу, как прокручиваются в его голове шестеренки, запуская мыслительный процесс и выискивая в четвертых и в пятых. В четвертых, подхватываю я упавшее знамя, Николай Глинский показал нам перстень, он с секретом, и теперь понятно, что Николай приехал сюда не только за доли наследства, а чтобы найти сокровища. Но он не знает, как. Так давай ему поможем». Герман хмуро смирил меня недовольным взглядом. «А тебя в детстве мама не учила не перебивать старших? Я тебе уже, кажется, говорил «Не лезь поперед, батька, в пекло». В-четвертых, у меня на очереди стоит Васильев Иван, который кандидат исторических наук. Я думаю, он был не просто влюбленный одноклассник Енины. У них наверняка были отношения, Учитывая, что примерно в это время ей Нина забеременела. А это значит, что она вполне могла быть беременна от него, и Татьяна может быть его дочь. Я во все глаза смотрю на Германа. Как же он логично выстроил информацию в цепочку. Наверное, в моих глазах он читает восхищение, потому что усмехается и говорит «Отомри, моруська, А вот теперь можно и аплодисменты. Я непроизвольно делаю глубокий вдох и выдыхаю. Если Васильев знал, что Татьяна его дочь, я делаю ударение на последнее слово. Он наверняка знает и о сокровищах Глинских. Наверняка, — кивает Герман. Я думаю, он помогал дочери покопаться не просто в хранилище. Он помог ей найти то, чего бы она без него точно не нашла бы. Герман, ты гений. Я люблю тебя. Воплю я, срываюсь с места от переизбытка переполняющих меня чувств, бросаюсь к нему на грудь и целую его в щеку. И только когда я сталкиваюсь с его оторопевшим, потемневшим взглядом, понимаю, как это неоднозначно звучит и выглядит. «Прости», — выдавливаю я из себя, заливаясь краской. «Это не то, что ты подумал. Просто я покопалась в интернете, ну, когда искала информацию про Чингисхана. И сейчас вдруг поняла, что его герб очень похож на эту птичку, которая находится в перстне Глинских. Это может быть фрагментом или половинкой герба Чингисхана». «Только, пожалуйста, не нужно сейчас надо мной смеяться. Давай достанем этого чертового орла, найдем в интернете герб Чингисхана и сверим». Я умоляюще смотрю на Германа взглядом виноватого олененка Бэмби. Герман задумчиво почесал бровь, сел на диван, положил на руки ноутбук и похлопал рукой по дивану, предлагая занять рядом с ним место. «Устами младенца глаголит истина», — усмехнулся он. «Добила ты меня своим Чингисханом, Маруська! Присаживайся, партнер, рядом. Будем искать!» Здорово, что Герман умеет быстро находить нужную информацию. Через несколько минут мы, склонившись над экраном ноутбука, рассматриваем герб с мудреной птицей. То ли орел, голова вроде похожа, то ли ворон похож крыльями, а хвостом и клювом так вообще похож на голубя. Хотя нет, голубь вряд ли... Все-таки Чингисхана голубем никак не назовешь. Он скорее степной орел. Посередине птицы круг, а в нем восьмиконечная звезда, внутри которой находится знак, похожий на свастику. Это же орел? Сомнением спрашиваю я. Хотя на орла он не очень похож, но ведь не может же Чингисхан ассоциироваться с голубем или вороном. Это сокол, малыш, уверенно проговорил Герман. Откуда ты знаешь? Удивилась я, всматриваясь в птицу на гербе. «В те времена была популярна соколиная охота», — невозмутимо отвечает Герман. «Я когда-то в школе интересовался историей. У нас историк был замечательный мужик, Юрий Петрович, умнейший человек. На его уроки ходили все сто процентов. Мне казалось, что он знает все и даже больше. А как он умел рассказывать? Так вот, сейчас я и вспомню легенду о Чингисхане и его соколе». — Расскажи, невольно вырвалось у меня. — Ты, правда, хочешь услышать сказку про Чингисхана и его сокола? — уточнил Герман. — Хочу. — Ну, тогда слушай. Завораживающим голосом, как сказочник, начал свое повествование Герман. — Если тебе интересно, конечно. Однажды, ранним утром, когда лучи солнца еще не окрасили небо, Чингисхан со своей свитой отправился на охоту. Он был, как и положено, вооружен луком, стрелами, мечом, а на левой руке его сидел любимый сокол. В тот день охота не удалась, никого не добыли смелые охотники. И раздосадованный великий правитель изволил уединиться, чтобы на своих подчиненных не вымещать зло, чтобы не полетели ни в чем неповинные головы. Так уж получилось, что он запретил Свите сопровождать его. Он долго блуждал, Задержался, устал, и его начала мучить невероятная жажда. Кажется, вот мешок золота отдал бы за глоток воды. Но вокруг нигде не было ни речки, ни ручья, одни голые скалы. И когда он совсем уж отчаялся утолить свою жажду, вдруг увидел тонкую струйку жидкости, стекающую со скалы. Недолго думая, Чингисхан достал золотой ковшик, который всегда носил с собой, и стал ждать, пока тот заполнится до краев. Наконец ковшик наполнен, и можно утолить жажду. Чингисхан уже предвкушал, как живительная влага коснется его губ, польется в пересохшее горло, и он, наконец, утолит жажду. Но только он поднес ковшик к ко рту, как сокол взмахнул крыльями, оторвался от его руки и выбил из рук ковшик. Живительная влага омыла камни у ног правителя. Чингисхан не был бы Чингисханом, если бы не наказал за непослушание даже любимую птицу. Одним ударом меча он рассек грудь сокола. Кровь ударила фонтаном, перекрывая струйку влаги, которая текла сверху. Чингисхан поднял голову наверх и увидел на скале ядовитую змею. Именно ее яд, а вовсе не вода, капал в золотой ковшик. Верный сокол спас своего друга, пожертвовав своей жизнью. Чингисхан вернулся в лагерь с мертвым соколом. Он не жалел сокола? Нет. Его сердце никогда не знало жалости, но он сделал для себя выводы из случившегося. Чингисхан приказал изготовить сокола из чистого золота. На одном из крыльев он написал, «То, что делается в ярости, не ведет к добру. А на другом, если твой друг совершает поступки, которые тебе не по душе, Он остается твоим другом. «Все», — улыбнулся Герман, — «вот и сказки конец. А кто слушал, молодец, то и ты, Маруська». Герман давно закончил повествование, а я не могу отогнать от себя наваждение, как будто бы вижу перед собой жесткого правителя с монгольскими чертами лица. Под любопытным взглядом Германа я лезу в интернет, пытаясь найти лик Чингисхана. Передо мной целый подбор картинок с изображением великого монгола. Выбирай любую. Плоское, круглое лицо с острыми скулами, о которые можно порезаться. Прямой нос с ярко выраженными крыльями. Узкие пронзительные глаза, как буравчики. Небольшие усы, борода. Лицо сильного и одновременно страшного человека, не знающего пощады и не умеющего прощать. Так вот ты какой, великий и ужасный, «Абсолютный правитель всех монголов». «Что, малыш, зависла?» Усмехнулся Герман. «Не факт, что именно так выглядел великий монгол. Это по черепу Ивана Грозного академик Герасимов смог воссоздать лицо Грозного. А в случае с Чингисханом считается самым достоверным портрет, который создал монгольский художник в XI-XII веке, почти через полвека после смерти полководца. Кто знает, может, у Чингисхана вообще была не монголоидная внешность?» Ходят слухи, что он был рыжий, с синими глазами. «Здрасте», — возмутилась я. «Да будет вам известно, уважаемый Герман Валерьевич, гены монголоидной расы доминируют. Вот. А Чингисхан был монгол, он не мог быть рыжим. Кроме того, художник, который написал его портрет, наверняка консультировался с очевидцами. Пятьдесят лет — это вам не пятьсот». «Ладно», — Герман поднял ладони вверх. «Брейк, твоя взяла». «Где там наш артефакт?» Он полез в карман, достал птицу и аккуратно положил на белый листок бумаги. А потом полез в свою дорожную сумку и извлек оттуда в деревянной коробке что-то похожее на микроскоп. «Это микроскоп?» — проявила я свои познания в оптике. «Ага, почти. Это лупа. Наш знак очень миниатюрный. Может, там что-то есть, что трудно рассмотреть обычным глазом». Я даже перестала дышать, пока Герман исследовал птицу. На крыле четыре цифры. Один, один, шесть, два. Плохо проглядываются, но в лупу видно. Наконец он вынес вердикт, отложив лупу в сторону. «Что это значит?» — тревожно спросила я. «Не знаю», — пожал он плечами. «Может быть, просто набор цифр, но меня интересует совсем другое. Он пинцетом перевернул птицу на другую сторону. Смотри. В районе головы и хвоста есть небольшие выступы, как будто эту птичку-невеличку можно куда-то вставить, как будто в какое-нибудь углубление. Это может быть что-нибудь в виде ключа, внесла я предположение. Возможно, согласился Герман. Но не забывай, что есть еще вторая половина птицы, по крайней мере, я так думаю. По идее, она должна быть в перстне Янины, который, возможно, находится у убийцы. А может, вообще он безвозвратно утерян, Но мне, например, ясно, что без второй половины клад не найдешь. А мы ищем клад, мои глаза загорелись азартом. Мы ищем убийцу, детка, который ищет клад, — назидательно проговорил Герман. Цели с ним у нас разные, но путь к этой цели один. Кстати, птица не золотая, это какой-то сплав, причем довольно прочный. А я думала, это белое золото или платина, — разочарованно протянула я. «В белое золото входит и платина, в том числе», — задумчиво сказал Герман. «Но прочность плаву придает не платина, а никель. Наш золотой ключик, назовем его условно так, должен быть очень прочным, иначе заветная дверца не откроется и Буратино останется с носом. Знать бы еще, где эта дверца находится, и понять, кто же у нас Буратино», — подхватила я его шутку. «Нам вообще-то нужно выяснить, кто такой Карабас-Барабас». — хмыкнул Герман. — Хорошо, что птица осталась у нас. Пусть Глинский демонстрирует перстень на своей руке, успокоит убийцу. А мы посмотрим, кто клюнет на него, кто явно будет оказывать ему внимание, чтобы подобраться к перстню. — Это женщина? — ахнула я. — Ну, почему женщина? — Может быть, и мужчина? — пожал плечами Герман. — Ты про Артура Яншина забыла? — Артур не Глинский, — возразила я. — И что? — удивился Герман. Он племянник мужа Янины, который был антикваром, и наверняка много чего знал. Может быть, он был в курсе сокровищ Глинских и вполне мог просветить своего племянника. Они не общались много лет, напомнила я. Мне почему-то не верится, что убийца Артур. Это, по словам Артура Яншина, не сдавался Герман, но не факт, он мог с ним встречаться и не говорить об этом никому. Поэтому его мы тоже не можем сбрасывать со счетов. А кого можем? Спросила я, втайне надеясь, что наконец уменьшится количество подозреваемых. «Пока никого», — вздохнул Герман. «Кроме нас, конечно». «Пошли ужинать, малыш», — он посмотрел на часы. «Стратегию и тактику будем вырабатывать по мере поступления проблем. Сейчас за ужином внимательно наблюдай за нашими претендентами на наследство. Может, что-нибудь подметишь своим свежим взглядом». Мы с Германом появляемся в гостиной, когда уже все сидят за столом. «Герман, губы Натальи расплываются в улыбке. А мы уже потеряли вас. Думала, вы завтрак просто проспали, но вас не было и на обеде. Мы с Машей ездили в город по делам», — сдержанно ответил Герман. «Мне показалось, или присутствующие напряглись. Почти все». Улыбка сползла с лица Натальи, губы Ирины напряженно вытянули тонкую линию, а Глинский бросил настороженный взгляд в сторону Германа. Лишь Артур остался невозмутим, презрительно фыркнул, окинув нас Германа взглядом. Надеюсь, дела у вас были очень приятные, если вы так долго задержались в городе. Еще бы, с такой-то куколкой! Наверное, хорошо провели время, язвительно заметил он. Можете не сомневаться. Холодно отбил Герман удар. А как провели время вы? Чем занимались на досуге? Не скучали в глуши, вдали от столицы. О! — радостно воскликнула Ирина. — Мы все вместе замечательно провели время, правда же, господа? Мы играли в покер. А вы, Герман, играете в покер? — Было дело, — кивнул Герман. Студентами раскладывали комбинации на последние партии, оттачивая мастерство. — Хотя, если честно, давненько не играл, но кое-какие навыки остались. А вы играли на деньги? — Ну, какие деньги? Так, по маленькой, — улыбнулся Артур, — Чисто для интереса. «И кто же лидер карточной гонки?» Поинтересовался Герман, Оглядывая присутствующих. «Дайте угадаю. Артур?» «Он обогнал меня ненамного?» Глинский презрительно хмыкнул. «И то только потому, что блефовал». «Покер на то и покер, Чтобы блефовать!» Парирует Артур. «А вы, Машенька, все-таки где были?» Неожиданно он обращается ко мне. «Что-то интересное видели?» Я поднимаю на него глаза и встречаюсь с похотливым мужским взглядом. Мне кажется, что он препарирует меня своим взглядом, как лягушонка скальпелем, мысленно уже раскладывая на столе. У меня внутри ёкает. Обычно я не подвержена страхам. Ведь именно страх вызывает физические и эмоциональные реакции. Но это точно не страх. Он хочет вызвать у меня эмоции сексуального характера. Наверное, под таким его взглядом возбуждаются женщины и потом отдаются ему в туалете ночного клуба. Это точно не для меня. Под его пронзительным взглядом у меня появляется легкое поташнивание. Как говорит моя подруга, меня от таких тошнит. Но я не забываю слова Германа о том, что каждый наследник может быть убийцей. Поэтому сдерживаю брезгливость и надеваю на лицо равнодушную маску. «Мы были в местном музее», — ровно отвечаю я. «Изучали историю вашего края, очень познавательно, между прочим, я даже не ожидала». Мгновение, и его взгляд снова холодный и безразличный. Может, мне все показалось, или он вспомнил, что рядом со мной сидит Герман, по легенде мой парень. А внешность у Германа очень внушительная, явно внушительнее, чем у Артура. Но изменился не только его взгляд. Напряглась Наталья, заерзал на своем стуле Глинский». Ирина нервно дёрнула уголком губ, одним глотком опустошила бокал с вином, поставила его на стол и обратилась к Герману. «Вы узнали что-то конкретное об убийстве, да, Герман Валерьевич? Поделитесь с нами». «Что вы имеете в виду?» Герман насмешливо скинул бровь. «Что я могу узнать в музее об убийстве Шиманской, гостье нашей Натальи? Что она там работала экскурсоводом? Вы это хотели сказать? Так это не секрет». Я уверен, многие присутствующие были в курсе. Не так ли?» Глинский застыл, не сводя с Германа взгляд, а затем медленно перевел его на Наталью. «Вы знали, что она работала в музее?» «Нет», — потупилась Наталья. «То есть да, но я узнала об этом только после убийства. Мне сказала Ирина, когда я из бумаг узнала, что она тетина дочь. Я думаю, что Татьяна и сама не знала, что она тетина дочь». «Знала». Германа обвел всех взглядом. «За полгода до смерти вашей тети она искала информацию о поместье последних Глинских. И это не может быть совпадением. Татьяна знала, что она тоже Глинская». Артур присвистнул. «Да уж, ай да тетушка!» Сбагрила незаконно рожденную дочку и спокойненько жила себе всю жизнь в свое удовольствие. Неужели совесть совсем не мучила? Интересно, а дядя знал, с каким монстром он живет? «Прекрати!» — резко оборвала его Наталья. «Не тебе ее судить. Мы не знаем, почему она так поступила и что ее заставило. В конце концов, хотя бы имей уважение к человеку, который вписал твое имя в завещание». «О!» — закатил глаза Артур. «Да если бы не она, я бы жил все эти годы в шоколаде. Она рассорила меня с дядей, и за нее я лишился дядиной поддержки». — Что, Артурчик, жаба давит, так как Енина отлучила тебя от кормушки на долгое время? — хихикнула Наталья. — Скажи спасибо, что в завещании про тебя не забыла, а ведь могла бы и не вспомнить, ты ведь не Глинский. — Да при чем здесь вообще Глинские? — рассверепел Артур. — Ее богатство, дом, участок, все, что есть в этом доме, приобретено на деньги моего дяди и моего деда. Мой дед был известный антиквар и дядя поднялся только благодаря деньгам своего отца. Так что именно я, Яншин, законный наследник всего, а не какие-то там глинские, которые разорились еще перед революцией. У них, кроме дворянской фамилии, ничего не осталось. У них осталась честь. Наталья побагровела, надула щеки и хотела что-то еще добавить. Брейк резко остановил их Герман. Прекратите собачиться. Пошел только второй день вашего присутствия здесь. «В доме произошло убийство, и вы все находитесь под подпиской о невыезде. Идет следствие. Возможно, убийца находится среди нас, а вы выясняете источники докопления богатства Скульской. Вам еще вместе нужно сосуществовать целых пять дней до оглашения завещания. Силы поберегите!» Герман прав. Подал голос Глинский. «Сейчас нужно всем успокоиться. Мы плывем в одной лодке...» и чтобы лодка не пошла ко дну, не нужно ее раскачивать. Ужин закончился, и все постепенно стали покидать гостиную. Герман взял меня за локоть, отвел в сторону и тихо прошептал. — Я хочу поговорить с Натальей, а ты пока прогуляйся в саду, я скоро приду. Не скучай, окей? — Хорошо. Покорно кивнула я, но ревность уже противно подняла голову. — Интересно, о чем он хочет поговорить с Натальей? Я видела, как загорелись ее глаза, когда мы с Германом только вошли. Она явно хочет его, как мужчину, и не успокоится, пока не получит, не затянет свою постель. А я? Что я? Я не имею на него никаких прав, потому что я ему никто. Сопливая девчонка, пусть симпатичная, но он привык к роскошным женщинам формата Натальи, поэтому мне с ним ничего не светит. Я вышла в сад и пошла по длинной дорожке по направлению Кротонди. Почему-то именно эта беседка вызывает у меня интерес. Меня просто тянет в это место. Может, здесь особая энергетика? Кажется, это единственное строение, которое осталось от поместья Глинских. Ротонда находится на возвышении, и отсюда проглядывается прекрасный вид на реку. От ротонды вниз идет лестница, по которой можно спуститься прямо к реке. Этот берег высокий, противоположный – нет. Неудивительно, что поместье Глинских, да и поселок, строился именно на этом берегу, ведь весной, когда разливалась река, наверняка вода затапливала низкий берег, а здесь вода могла дойти только до основания обрыва. Я осторожно спускаюсь по лестнице. Перил нет. Такое впечатление, что это каменная лестница, ровесница ротонды. Ух, наконец я спустилась вниз. С детства боюсь высоты, какого меня сюда потянуло. Я задрала голову и посмотрела наверх. Отсюда белоснежная ротонда очень живописно смотрелась наверху обрыва. Справа от обрыва располагался глубокий овраг, заросший кустарниками жасмина и шиповника. И неожиданно я вспомнила, что мне напоминал вид из ротонды. Когда мы с Германом были в музее, Васильев показывал нам гравюру мужского монастыря. Так вот, он был изображен на фоне реки, И у меня такое впечатление, что рисовали именно с этого обрыва. А если это и есть место, на котором стоял монастырь? А если попробовать исследовать овраг? Он большой, глубокий, весь заросший. Интересно, а змеи здесь есть? Вообще-то я боюсь всяких ползучих гадов. Но сейчас даже мысль о том, что я могу с ними встретиться, не останавливает меня. Я двинулась в сторону оврага, осторожно продираясь сквозь густой кустарник, И совсем скоро оказываюсь на дне оврага среди заросших камней, которые, возможно, являются остатками былых строений. А может быть, это все-таки естественный процесс, результат размывания известковых пород? Я посветила фонариком на телефоне и взвизгнула, увидев извивающееся тело змеи совсем рядом от меня. От страха я шарахнулась в сторону, зацепилась ногой за какое-то препятствие и упала, впечатавшись головой в металлический предмет. Резкая боль на несколько минут вырубила меня. Когда я пришла в себя, застонала, села и осторожно потрогала шишку на голове. Ого! Я перевела взгляд на причину моего падения и остолбенела. В траве пряталась темная массивная металлическая крышка с кольцом наверху. Вот об это кольцо я и споткнулась. Я дернула за кольцо, но сдвинуть крышку, конечно же, не смогла. Что это может быть? Крышка явно не современная. Я задрожала, когда подумала о том, что это может быть вход в подземный ход. На дрожащих ногах я припустилась назад к лестнице в сторону ротонды. Нужно немедленно найти Германа и поделиться с ним информацией о своей случайной находке.